Я нарисую твое кино Я нарисую твой балет Старуха дряхлая, как хочет спиной Она все видела, она все знает Она танцует розовый балет А дождь, как дворник, следы смывает А дождь, как дворник, следы смывает Это твой розовый балет Это твой розовый балет Когда ты утром прорезаешь глазки И покидаешь сладость сна Мечтаешь о больничном до да отмазке, Напоминаешь мне больного пса Напоминаешь мне больного пса Это твой розовый балет Это твой розовый балет Кладостности больного сна Тебя губили фараоны Они боялись больного пса Они боялись больного пса Это твой розовый балет А душ как дворник следы смывает, А душ как дворник следы смывает ad Руха дряхлая, хочет за спиной, Она все видела, она все знает Она танцует розовый балет, Адушка дворник следы смывает, Адушка дворник следы смывает Это твой розовый балет, Это твой розовый балет, Это твой розовый балет Светной поры. На кровавый восход разливается сталь, это к сроку восходят сни топоры. Это конвой, это ляскандало, Будто песни вчерашние эхом звенят. Это горечь во рту от вечерних медов. Будет знамение Великого дня! Ой, рояль. На болоску скидайте, ремня вестелите. А я грешная ваша из под А тебе! Покурить. Да критиков в толпе. Вон она у которой пол неба в голоса Данный снег, бурый кашею дождь И полнеба в глазах пелена застилает Вот и пляска пошла и ворот Чайки фрегат к небесам провожают Yeah